Между тем подали чай, тут же и закуску, владичь, какая-то рыба, две бутылки превосходного вина от Елисеева. «Чему же это все наготовили?» — подумал я. «Это я, видишь, Ваня, вот какая!» — сказала Наташа, подходя к столу и конфузилась даже передо мной. «Ведь предчувствовала, что все это сегодня так выйдет, как вышло, а все-таки думала, что авось, может быть, и не так кончится. А Леша приедет». Начнёт мириться, мы помиримся. Все мои подозрения кажутся несправедливыми. Меня разозлит. И на всякий случай я и приготовил закуску. Что ж, думала, мы заговоримся, засидимся. Бедная Наташа. Она так покраснела, говоря это. А Лёша пришёл в восторг. Вот, видишь, Наташа, восклицал он. "Сама ты себе не веришь". Два часа тому назад еще не верила своим подозрениям. Нет, это надо все поправить. Я виноват. Я всему причиной, я все и поправлю. Наташа, позволь мне сейчас же к отцу. Мне надо его видеть. Он обижен, он оскорблен, его надо утешить. Я ему выскажу все, все от себя, только от одного себя. Ты тут не будешь замешана. И я все Улажу. Не сердись на меня, что я так хочу к нему, и что тебя хочу оставить. Совсем не то. Мне жаль его. Он оправдается перед тобой. Увидишь. Завтра. Чем свет я у тебя и весь день у тебя. Ах, Катя, не поедет. Наташа его не останавливала. Я сама посоветовала ехать. Она ужасно боялась, что Алёша будет теперь нарочно, через силу, просиживать у неё целые дни. наскучит она скучит ею. Она просила только, чтобы он от её имени ничего не говорил и старалась повеселее улыбнуться ему на прощание. Он же хотел было выйти, но вдруг подошел к ней, взял ее за обе руки и сел подлин нее. Он смотрел на нее с неуразимой нежностью. Таша, друг мой, ангел мой, не сердись на меня, и не будем никогда ссориться. И дай мне слово, что будешь всегда во всем верить мне, а я тебе. Вот что, мой ангел, я тебе расскажу теперь». Были мы раз с тобой в ссоре. Не помню за что. Я был виноват. Мы не говорили друг с другом. Мне не хотелось просить прощения первым, а было мне ужасно грустно. Я ходил по городу, слонялся везде, заходил к приятелям, от сердца было так тяжело, так тяжело. И пришло мне тогда на ум: "Что, если б ты, например, от чего-нибудь заболела и умерла?" И когда я вообразил себе это, у меня вдруг нашло такое отчаяние. Точно я в самом деле навеки потерял тебя. Мысли все шли тяжелые, ужасные. И вот мало-помалу я стал воображать себе, что пришел бы я к тебе на могилу, упал на нее без памяти, обнял ее и замер в тоске. Вообразил я себе, как бы я целовал эту могилу, звал бы тебя из нее хоть на одну минутку и молил бы у Бога чудо, чтобы ты хоть на одно мгновение воскресла бы передо мною. Представилось мне, как бы я бросился обнимать тебя, прижал бы к себе, целовал, и, кажется, умер бы тут от блаженства, что в одном мгновении мог еще раз, как прежде, обнять тебя. Когда я воображал себе это, мне вдруг подумалось, вот я на одно мгновение буду просить тебя у Бога, а между тем ты была же со мною шесть месяцев, и в эти шесть месяцев сколько раз мы ссорились, сколько дней мы не говорили друг с другом, целые дни мы были в ссоре и пренебрегали нашим счастьем, а тут только на одну минуту вызываю тебя из могилы и за эту минуту готов заплатить всею жизнью, как вообразил я это все. Я не мог выдержать и бросился к тебе скорее. Ты бежал сюда, а ты уже ждала меня. И когда мы обнялись после ссоры, помню, я так крепко прижал тебя к груди, как будто и в самом деле лишаюсь тебя. Наташа, не будем никогда ссориться. Это так мне всегда тяжело. И можно ли, Господи, подумать, чтобы я мог оставить тебя? Наташа плакала. Они крепко обнялись друг с другом. И Алеша еще раз поклялся ей, что никогда ее не оставит. Затем он полетел к отцу. Он был в твердой уверенности, что все уладит, все устроит. Все кончено, все пропало, — сказала Наташа, судорожно сжав мою руку. Он меня любит и никогда не разлюбит, он и Катю любит. И через несколько времени будет любить ее больше меня, а это ехидно, князь не будет дремать и тогда. Наташа... Я сам верю, что князь поступает нечисто, но ты не веришь всему, что я ему высказала. Я заметила это по твоему лицу. Обгоди и сам увидишь, права была я или нет. Я ведь еще только вообще говорила. А бог знает, что у него еще в мыслях ужасный человек. Я ходила эти четыре дня здесь по комнате и догадалась обо всем. Ему именно надо было освободить, облегчить сердце Алёши от его грусти, мешавшей ему жить, от обязанности любви ко мне. Он выдумал это сватовство и для того еще, чтобы втереться между нами своим влиянием, очаровать Алёшу благородством и великодушием. Это правда, правда, Ваня. Алёша именно такого характера. Он бы успокоился на мой счет. Тревога бы у него прошла за меня. Он бы думал, что ведь теперь уж она жена моя навеки со мной и невольно бы обратил больше внимания на Катю. Князь, видно, изучил эту Катю и угадал, что она пара ему, что она может его сильнее увлечь, чем я. Ох, Ваня, на тебя вся моя надежда теперь. Он для чего-то хочет с тобой сойтись, знакомиться, не отвергая этого. И старайся, голубчик, ради бога, скорее попасть к графине, познакомиться с этой Катей, разгляди ее лучше». И скажи мне, что она такой? Мне надо, чтобы там был твой взгляд. Никто так меня не понимает, как ты, и ты поймешь, что мне надо. Разгляди еще, в какой степени они дружны, что между ними, О в чем они говорят. Катю, Катю, Катю, главное рассмотри. Докажи мне это еще раз, милый, возлюбленный мой Ваня. Докажи мне еще раз свою дружбу. На тебя, только на тебя теперь вся и надежда моя. Когда я воротился домой, Был уже первый час ночи. Нелли отворила мне с заспанным лицом. Она улыбнулась и светло посмотрела на меня. Бедняжка очень досадовала на себя, что заснула. Ей все хотелось меня дождаться. Она сказала, что меня кто-то приходил спрашивать, сидел с ней и оставил на столе записку. Записка была от Маслобоева. Он звал меня к себе завтра в первом часу. Мне хотелось расспросить Нелли. Я отложил до завтра... Настаивая, чтобы она непременно шла спать. Бедняжка и без того устала, ожидая меня. и заснула только за полчаса до моего прихода.